Жук-доктор сидел в кресле у окна и вздыхал. Он устал и хотел часок-другой вздремнуть, но тут в дверь постучали. «Кто там?» — спросил он. «Я», — ответил голос. «Сверчок». Дверь открылась, но на пороге никого не было. «Вы где?» — спросил жук. «Я только...» «Голос сверчка», — ответил голос. «Остальное подойдет попозже». Жук-доктор глубоко вздохнул. «Ну и работенка у меня», — подумал он. Через несколько минут в открытое окошко влетел запах сверчка и загружился по комнате, а ветер принес его лапки, челюсти и тельца и разложил все это на ковре. Сразу после этого в комнате вдруг стало как-то неспокойно. Это были мысли сверчка, которые одна за одной влетали в комнату. «Я взорвался!» сказал голос. «Вижу», ответил жук. «Вы можете меня собрать?» «Конечно», сказал жук. «Вечно мне приходится помогать, когда кто-нибудь взрывается», подумал он. И уже совсем скоро сверчок был собран. Он хмурил брови, поднимал коленки к подбородку и даже немного поразмахивал курткой. Все части тела работали отменно. Он поблагодарил Жука, но все-таки вышел из комнаты грустным, потому что все его веселые мысли доктор незаметно припрятал. «Они мне самому сегодня пригодятся», — подумал Жук. Когда сверчок скрылся из виду, Жук взобрался на стол, вложил себе в голову веселые мысли и сплясал короткий танец. При этом он то и дело покрикивал «Охо!» хо а ведь раньше он никогда такого не кричал, и даже не слышал, чтобы это делал кто-нибудь еще. А потом он с удовольствием вздремнул часок в своем кресле у окна.